Глава 13. Да что вы! Кто, сержант? Кто я? Диллинджер. Я не понимаю, с какой стадии нас задержали. Мы пробыли в полицейском участке много часов. Мы, в смысле я, Джи Эр и, конечно, Кальвин. Хотя о последнего полиция, кажется, не ведала. А я, в свою очередь, не испытывал желания ей сообщать. Несмотря на наши протесты, нас привезли сюда вскоре после того, как прибыла полиция. Бандюк привели в чувство и посадили в другую повозку. Хотя я заметил, что с ними обращались менее вежливо, чем с нами. Но это мало утешало, раз нас держали вопреки нашей воле. Вот как. «Тогда нам придется разобрать все повнимательнее и посмотреть, поймете ли вы причину», — сказал этот субъект, допрашивавший нас, когда мы прибыли. Судя по почтительности, с какой обращались к нему другие полицейские, я счел его офицером. Он обладал дурным запахом изо рта, скверным настроением и бесконечным пристрастием к повторениям. Когда он опять затянул свое, я поборол, порыв повторять уже знакомые сведения. Мы могли бы вас обвинить в появлении в общественном месте в нетрезвом виде? Я был мертвецки трезв, перебил я, благодаря счастливой звезды за помощь Каллина. Есть много свидетелей, утверждающих, что в баре вывалили с ног от выпитого. Я споткнулся о стул. Э -э, потом есть такая мелочь, как нападение. Да говорю же вам, что это они напали на меня. Это было самообороной. И уничтожение частной собственности. Да черт поверь, это был мусорный бачок. Я заплачу за новый, если так. Есть сопротивление при аресте. Я спросил. «Куда нас везут, вот и все!» «Арестовавшие вас, — говорят, — иное!» «Понимая, что мне в этом споре ничего не удается добиться, я совершил логически выдержанный поступок, выплеснул свою досаду на невинного зеваку. В данном случае ближайшей доступной мишенью оказался Джи Эр, дремавший на стуле». «А ты разве не намерен чего-то сказать?» Осмедовился я у него. «Ты тоже причастен?» «Нет надобности», — пожал плечами уличный торговец. «Мы же не попали в беду или еще куда-то?» «Вот странно. А я-то думал, что мы попали в полицейский участок». Ха, «Ха! Ну и что? Они ведь не всерьез за нас взялись, не так ли, капитан?» Споривший со мной изверг. Бросил на него сумрачный взгляд, но, как я заметил, не стал опровергать сказанного. — Ладно, Дж. Р., сдаюсь, — капитулировал я, по-прежнему наблюдая за капитаном. — Чего ты видишь в этой ситуации, чего не вижу я? — А не происходит ничего похожего на регистрацию нашего задержания. Пробыли мы здесь долго, а нас не обвинили ни в каких преступлениях. «Подмигнул он. Но капитан же сказал...» «Он сказал, что они могли бы и так далее, и тому подобное. Заметьте, что в действительности он этого не сделал. Поверьте, мистер Штиф, если бы нас пытались посадить в тюрьму, мы бы уже час назад были за решеткой. Они просто играют в игры и тянут время». сказано им казалось невероятным, учитывая объем свалившихся на нас неприятностей, и все же я не нашел в его логике никаких прорех. Я повернулся к капитану и поднял бровь. «Это правда?» — обратился я к нему. Полицейский оставил меня без внимания. и откинувшись на спинку стула, пристально посмотрел сквозь полузакрытые глаза на Джи-Эр. Ты много знаешь о полицейских порядках, сынок. Можно подумать, что тебя уже гоняли. По лицу уличного торговца распозралась презрительная усмешка. Он встретил вызов во всеоружии. Всякого работающего на улице постоянно преследуют. Отпарировал он. И «Именно так полиция охраняет высокопоставленных граждан от коммерсантов, вроде меня, ну, слишком бедных, чтобы позволить себе обзавестись магазином. Это и впрямь немного безопаснее чем хватать настоящих преступников. Те ведь могут и ответить выстрелом на выстрел. Нам следует быть благодарным защитник править правопорядка, если бы не они... Измерения переполнили бы уличные торговцы и нарушители правил парковки. Мне надо бы радоваться, что меня оставили без внимания после того, как я так долго крутился, на с... как на сковородке. К несчастью, я долго пробыл великим скивом и, как таковой, больше привык к тому, чтобы добивались моего внимания, чем игнорировали. По-моему, вопрос стоял так. Предъявлять нам обвинения в каких-то преступлениях или нет? Настойчиво вмешался в разговор я. Я все еще жду ответа. Несколько мгновений капитан зло смотрел на меня, но когда я в ответ не отвел взгляд, он вздохнул. Нет, на этот раз мы не выдвигаем против вас никаких обвинений. Значит, мы вольны уйти? Но сперва вам придется ответить еще на несколько вопросов. После этого вы вольны. Нет, и еще несколько вопросов новые. А они те же самые еще раз, верно? Полицейский прожег меня взглядом, но теперь, когда я знал, что опасность нам не грозит, то начинал забавляться происходящим. — Совершенно верно, — процедил он сквозь стиснутые зубы. — Ладно, полите. Я вдруг сообразил, что такое слово употребление не очень удачно в помещении, где полно выраженных полицейских, но оно проскочило незамеченным. Прежде чем продолжить, капитан шумно прочистил горло. — Мистер Скиф, — официально начал он. Желаете ли вы выдвинуть обвинения против напавших, находящихся у нас под арестом? Что за глупый вопрос? Конечно, желаю. Кальвин махал мне, показывая на джи Уличный торговец качал головой, показывая неспешное, но твердое отрицание. Прежде чем... «Я приму решение по этому вопросу, капитан!» Увернул я от ответа, пытаясь понять ход мысли Дж.Р. «Вы не могли бы объяснить мне, что произойдет, если я не выдвину обвинений?» «Ну, вероятно, мы сможем продержать их до завтрашнего утра для допроса, но потом разрешим им уйти». «Такое обращение...» пытавшийся ограбить меня бандой казалось не совсем удовлетворительным и все цджи р знал что делал и я не собирался действовать вопреки просигналенному им совету а если я не выдвину обвинения не отставал я пытаясь разобраться я не судья пожал плечами капитан И поэтому не могу утверждать наверняка, но могу высказать вам верное предположение. А и будьте любезны. Мы обвиним их в попытке нападения с целью ограбления и нанесения тяжких телесных повреждений. Думаю, обвинений в покушении на убийство мы пришить не сможем. Мне это казалось подходящим, но полицейский еще не закончил. Потом суд назначит адвоката, а может быть, он уже есть, и договорится об их освобождении под залог. Деньги они, вероятно, достанут у поручителя, и еще до завтрашнего полудня будут освобождены. Что? Но они же на назначение дня суда уйдет пара месяцев. К тому времени из всех улик останутся лишь ваши показания. А они мало того, что местные, но и превосходят вас в численности. До меня начало доходить. То есть, если дело дойдет до суда, вероятно, произойдет какой-то тор за признание, я не признают себя виновными в менее тяжком преступлении, что означает меньший срок. с более ранним досрочным освобождением, под честное слово, и если срок вообще не сделают условным, сразу по вынесении приговора. «Пруруру, да погодите! Думаться я просто забуду о предъявлении обвинений!» «Я так и думал», — кивнул капитан. «Такой путь самый легкий для всех. Э, в конце концов, вы ведь невредимы, да и деньги по-прежнему при вас». конечно следующий на кого они нападут может оказаться далеко не таким везучим сухо обронил я я не сказал что такой способ обращения с делом самый лучший он всего лишь самый легкий